Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из мохорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распаясанной косовородке. А в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом. «Лукерия, самовар!» Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и, не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых синях пахнет псиной. Лениво дотягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие. «Отрыж!» Медленно, снисходительным басом, говорит он, и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне Риги. Славный будет день для охоты. И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынное зеленое озиме, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а заливай уже засадом. Перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе. А в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою. Эх, кабы борзые! В Риге начинается молодьба.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 Строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху. Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами. С Богом! — говорит подавальщик, и первый пук с пущенный на пробу, с жужжанием и визгом пролетает в барабан, и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молодьбы. Барин стоит у ворот Риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хаботье облаками летит к воротам. Барин стоит весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле. Скоро-скоро забелеют поля. Скоро покроет их зазимок. Зазимок. Первый снег.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 Настраивается гитара. «На сумерке буин ветер загулял, широки мои ворота растворял», начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие, нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью. «Широки мои ворота растворял, белым снегом путь дорогу заметал».